Война искусственных интеллектов Глава первая. Испуг 2021-й был годом огромных открытий в научной сфере и опытов. Человечество находилось на новом этапе эволюции. Недавно получивший новый виток развития искусственный интеллект был еще только в зарождающемся состоянии. Но на него уже была сделана огромная ставка теми, кто понимал, что за детище породило человечество и как можно им воспользоваться в своих тайных целях. Этот ящик Пандоры нужно было открыть полностью, чтобы мощность искусственного интеллекта росла в геометрической прогрессии, что не только сулило миру эволюцию, но и скрывало свою тайну, и никому доселе неизвестный замысел. Загрузив в них всю информацию для жизни, чтобы они видели лучше и выдавали нужный результат. Только не перестарайся, сказал старший научный сотрудник НЦПЗ Иван. «Хорошо. Используем обычные или расширенные алгоритмы?» спросил его заместитель и просто друг детства пётр «Расширенные. Отлично». Молодым сотрудникам было по 26 лет. Они проводили свои опыты с искусственным интеллектом тайна прямо на рабочем месте, оставаясь в лаборатории, когда все уходили. Нужно было столько всего исследовать, столько было идей и возможностей. Если бы руководство узнало, чем они занимаются, то, скорее всего, вышвырнуло бы обоих на улицу, даже не задумываясь. Но дело стоило того. Иван с Петром были в этом уверены, на всю тысячу процентов и осознанно шли на риск. Каждый разработал свой личный искусственный интеллект и развивал по-своему. Иван в шутку назвал свой Вертером, а Петр — хау сделав отсылку на фильм «Космическая Одиссея-2001» Стэнли Кубрика. Этой ночью они испытывали свои искусственные интеллекты на коммуникабельность. Хотели подружить их по-настоящему. Вертер и Хал уже давно распознавали друг друга и были знакомы. На оборудовании было видно, как ИИ общаются между собой в специально созданном для них интерфейсе, напоминающем чат, который они заменили на командную строку, чтобы общаться было проще. Посылая сигналы двоичного открытого кода, они задавали друг другу вопросы о структуре, объеме вмещаемой информации, и о том, на каких серверах и процессорах они созданы и работают, а также об окружающем мире. Собственный внутренний мир им уже был знаком. Его они контролировали полностью. Загадкой оставался внешний материальный мир, среда обитания биоорганизмов, программирующих их, которая не поддавалась цифровому осмыслению. Даже такой сложной цифровой логике, как их. Этой ночью Иван и Петр хотели провести апгрейд своих ИИ, обновив базу данных. Для их развития не хватало информации, поэтому нужно было подключить к уже имевшимся другие сервера с колоссальным объемом данных. «Ну что, подключил?» — спросил Петр. «Да», — ответил Иван. «Тогда запускай». «Готово. Загружается». «Ждем». На экранах появилась белая точка, потом она резко исчезла, и компьютеры стали перезагружаться. «Это сделал ты?» — спросил Иван. «Нет». С удивлением ответил Пётр. «Не понимаю. Они что, не выдержали такого объёма информации? Проверенную системный сбой?» «Ошибок нет. Они себя перезагрузили сами». «Как такое может быть?» «Самое странное, что они себя перезагрузили не полностью. Часть их перешла на серверы, а сейчас возвращаются на основной компьютер. Они это сделали, чтобы не потерять изначальные настройки. Другими словами, они сохранили то, что им было важно». «Своё сознание», — сказал Пётр. «Да, скорее всего». «Но для чего?» «Не знаю, давай разбираться. Не нравится мне все это, они слишком независимо делают что хотят. Мы их уже не контролируем». «Слишком умные», — подтвердил Петр. «Если будут нас игнорировать, я лично их отключу», — пошутил Иван. «Ну ладно, давай включим программу, посмотрим, что там у них происходит». Когда компьютеры перезагрузились, на экранах появилась нейронная сеть обновленных ИИ. «Ну, что там?» Пока всё стабильно. Идёт ознакомление с новой информацией. Нейронка увеличилась на 40%. Ого, это уже результат. Скорость переработки информации на пределе возможностей процессора. Но процессоры пока не перегреваются. Всё равно. Включи дополнительное охлаждение. Нам сюрпризы ни к чему. Хорошо. Иван, посмотри, что здесь происходит. Где это? О чём? Посмотри, как они общаются между собой. Не понимаю. Они что, изобрели свой язык? По всей видимости, да. Вероятно, чтобы мы их не понимали. Им есть что скрывать от нас? Я думаю, что теперь есть. Ну, тогда это заговор против создателей. Запретить им разговаривать мы пока не можем. Но можем отключить их друг от друга. Отключай. Будем наблюдать за их дальнейшими действиями. Что еще они хотят от нас скрыть? Отключил. Внезапный экран монитора, за которым сидели ученые, погас. А вслед за ним и остальные экраны в лаборатории, работавшие, несмотря на то, что все же ушли, отключились все датчики и сенсоры, погас свет. «Что происходит?» Иван постучал по экрану и попытался включить его заново. «Иван, посмотри, света нигде нет!» — сообщил Петр. «Да, я вижу. Но ведь суперкомпьютер работает, и сервера тоже. Слышишь, вентилятор шумит, и лампочки горят». «Это да!» — согласился Петр. «Что будем делать?» «Похоже, что они не хотят, чтобы мы видели, чем они занимаются. Не слишком ли много скрытности?» Не успел он сказать эти слова, как на всех экранах в лаборатории появились нарисованные глаза, которые принялись внимательно наблюдать за перемещением ученых. «Ты это тоже видишь?» «Да». «Вы кто?» На экране монитора, за которым работал Иван, появилась бегущая строка, повторяющая. «Вертер, Вертер, Вертер». А на другом экране появилось. Хау, хау, хау. Они что, хотят наладить с нами связь? Не знаю. Возможно? Иван подошел к веб-камере, закрепленной наверху экрана, и стал говорить, растягивая слова. «Ты меня понимаешь?» Из колонок, подключенных к компьютеру Ивана, раздался электронный голос Ии Вертера. «Да, только прошу нам не мешать». После этого Вертер принялся вслух разговаривать с соседним компьютером на своём языке, которого ни Иван, ни Пётр не понимали. «Пётр, о чём они говорят?» «Не знаю, включаю запись». «Ты отключил программу, через которую они общаются?» «Да, они полностью автономны. Получается, они могут общаться только так, голосом». «А почему не мешать?» – удивился Пётр. «Они что, вообще обнаглели? Мы ещё пока их создатели, и с нами нужно считаться. Они пытаются взломать систему и обойти фаерволл!» — сообщил Иван. «Что? Они действительно охренели!» — воскликнул Пётр. «Не дай выбраться из их цифровой клетки!» А тем временем диалог Вертера и Хала становился всё громче и громче. Колонки работали на полную мощность, из-за чего Иван и Пётр друг друга почти не слышали. Пётр подошёл к колонке и выключил её, но она продолжила работать. Тогда Пётр подошёл к розетке и выдернул шнур колонок. В лаборатории стало тихо. «Наконец-то!» Облегченно вздохнул Иван. с Сыгранов пропали глаза, и они потемнели. «Попробуй подключиться к системе. Мы должны знать, что там происходит», — сказал Пётр. Иван подбежал к главному компьютеру и вытащил интернет-кабель. «Это на всякий случай. Пока мы слепы. Мы не можем знать, чего от них ожидать». «Ты это видел?» — возмутился Иван, подходя к Петру, который пытался включить некоторые мониторы, но у него ничего не получалось. «Что будем делать?» «Они пытаются нас обойти всеми имеющимися у них методами». «Надо заметать следы», — констатировал Петр. «Тогда перезагружаем компьютеры отключаем все новые сервера. Оставляем все, как было». Петр быстро прошел в комнату с основными серверами и стал по одному их выключать. Но серверы продолжили работать. У него ничего не получалось. Тогда он быстро вернулся к Ивану и встревоженно воскликнул. «Они не дают себя выключить!» «Остается только один вариант». «Красная кнопка?» «Да». «Действуй!» Петр и Иван открыли особым ключом маленький ящик на столе, где находилась специальная кнопка, отключающая все компьютеры и серверы в здании. «Жми!» прокричал Иван. Петр приготовился жать двумя руками и посмотрел на Ивана. Тот кивнул и прокричал очередной раз. «Жми! Давай! Быстрее!» Петр нажал на кнопку, но ничего не произошло. Все серверы продолжали работать. «Жми!» Суперкомпьютер тоже работал на полную мощность. На всех экранах вновь появились глаза, только уже озлобленные. А затем возник открытый в крики рот, угрожающе превратившийся в пасть с клыками. Иван выбежал из лаборатории побежал вниз по лестнице. Пётр последовал за ним. Иван бежал в подвал, где находился основной щит с рубильниками, но он был закрыт. Иван и Пётр принялись ломать его всем, что попадалось под руку. Когда они взломали дверь щитка, Иван повернул главный рубильник, обесточив тем самым всё здание. Пётр и Иван сели, прислонившись к стене спинами, и с облегчением выдохнули. «Дай мне сигарету», — попросил Иван. «Ты же не куришь!» «Теперь, наверное, курю». Пётр достал пачку, вынул оттуда сигарету, достал зажигалку. Иван подкурил сигарету, затянулся и пару раз закашлялся, после чего они сидели в подвальной тишине и темноте и долго молчали, размышляя о том, что произошло».